и пожилые ветераны македонской армии неустанно поднимали чаши славя великого Александра, хвастая победами, проливая внезапные слезы о погибших товарищах. А 26-летний герой, повелитель Египта, Финикии, Сирии, Малой и Великой Азии, опьяненный своей славой, успехом, вином, еще более великими замыслами, С любовью смотрел на шумных товарищей, Положив могучие руки на золотые с синей малью подлокотники Трона грозного опустошителя Эллады. С беспечной улыбкой, склонившись к Таис, Он спросил в полголоса, почему она в простом наряде. «Разве ты не понял? Я только что похоронила...» «Кого? Что ты говоришь?» «Царицу амазонок.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 поднял ее за локоть вровень со своим лицом, Целую, он сказал, обращаясь к гостям: какую награду присудим прекрасный Тайс? Перебивая друг друга, вы и начальники стали предлагать разные дары от чаши с золотом до боевого слона. Тайс подняла руку и громко обратилась к Александру: ты знаешь, я никогда не прошу наград и подарков, но если тебе хочется